Глава восьмая. «Что?» Неожиданно вопрос сбил с толку. «От сумки прямо тянет неструктурированной энергией», пояснил жрец соединив кончики пальцев. «Предполагаю, что там вещь, напитанная эманациями другой стороны. Даже если и так, вам-то какое дело? Я не стал отпираться». Не сомневаюсь, что жрец сумел почувствовать накопитель. Дальнейшие мои действия зависели от того, куда зайдет разговор. Да не волнуйся ты так. Жрец отхлебнул сомы, потянулся к столу и вытащил из шкатулки сигару. Размяв цилиндрик пальцами, он поднес коричневую палочку к носу и с наслаждением втянул воздух. После этого поднялся, прошел к печи, железными щипцами выудил из огня уголек поднес сигару к алой искре, раскурил и, небрежно выбросив уголь, повесил щипцы на края решетки. В густом облаке сизого ароматного дыма он прошел к креслу и опустился в него. Глубоко затянувшись, выдохнул и, отставив руку в сторону, продолжил. «Если ты думаешь, что я сдам тебя клирикам, то ты ошибаешься. Триумвират четверо давно не работают вместе». Просто мне нужно убедиться, что вещь, которую ты носишь, не представляет опасности. Если не хочешь показывать, тогда тебе придется покинуть храм. жрец вновь затянулся и прищурил глаза. Придется довериться, другого выбора нет. Я залез в сумку и неохотно протянул накопитель старцу. Он сдвинул сигару в угол рта и осторожно принял кристалл. «Занятно задумчиво протянул он. «Специальное хранилище для неочищенной энергии. Ритуал сбора сам проводил?» «Сам», — признался я. «И где же ты нашел описание?» — хмыкнул жрец. себе явно помогли. Вы же хотели убедиться, что вещь не опасна», — буркнул я. «Можешь не отвечать», — пыхнул дымком он. «Да, кристалл стабилен. Не вижу признаков разрушения». Он подал камень обратно, и я с облегчением спрятал его. Жарец стряхнул пепел с сигары в пепельницу и устроился поудобнее. «Не знаю, для чего он тебе, но если попадешься к лирикам или магам, тебе конец». «Знаю. Будь осторожен. Не знаю, кто надоумил тебя на подобное» но он ведет опасную игру буду пообещал я вы так спокойно отнеслись к тому что я провел запрещенный ритуал жарец перехватил сигару левой рукой и взял со стола кружку допив сому он поставил емкость утер ладонью губы и спросил как твое имя юноша тейран меня зовут астор «Я служу Риндеру восемьдесят с лишним лет, и знаешь, что я понял?» «Что?» — переспросил я. «Опасность не в знаниях, а в том, как их применяют», — наставительно произнес жрец. «Взять тех же целителей. Думаешь, они занимаются только лечением? Фу!» «Из них выходят великолепнейшие убийцы». Многие поветрия создаются именно ими, и это я не говорю о банальных отравлениях и внезапных смертях среди дворян. Кто, как не они, лучше всех знают о том, как убить человека? Любая магия — это палка о двух концах, и только от мага зависит, как он применит свои силы. «Почему тогда многие аспекты искусства запрещены?» — возмутился я. «Хо о, -о, -о рассмеялся жрец ты действительно думаешь что никто не изучает запретные техники ребята из тайной стражи с тобой не согласятся но они же сами ловят сектантов вспыхнул я вокруг одни лицемеры все мы в какой то степени лицедействуем мой друг снова пыхнул дымком жрец «Но не думая о них так плохо, все же я не слышал, чтобы они применяли темные приемы. Подобное можно встретить за пределами Империи, и то не везде». «А вы? Вы одобряете подобное?» — осторожно поинтересовался я. «До некоторых пределов», — улыбнулся жрец. «Не забывай, кому я служу». рендер открыл немало грани искусства. Ритуалистика, химерология, демонология, призывательство. И все же порой он перегибал палку Иногда исследователи слишком увлекаются и теряют чувство меры. — И все, что вы назвали, под запретом, — протянул я. Клирики четверых казнят любого, кто сунет нос в эти области. Болваны — Болваны! — рассмеялся старик. — Они слишком уповают на боевую мощь. Забыли, что практически вся защита Антарии основана на разработках Риндера и плетениях Тримурти. В таком случае странно видеть ваш храм в запустении, — заметил я. Если вы защищаете Антарию, то у вас должно быть много прихожан. Если бы... — помрачнел ластер Ритуалы, что создали в прошлом, сами заряжаются во время прорывов. боюсь «Скоро нас изгонят из столицы». «Но почему?» — изумился я. «Корни этого уходят в далекое прошлое», — криво усмехнулся Састр. «Согласно летописям, раскол начался во времена Семерых. Разные взгляды на судьбу людей, методы ведения войны, Скаар и прочее, и прочее. Но все же Тримуртии четверым удавалось жить в мире». И только со времен деда нынешнего императора началось сближение власти и четверых. Нас же объявили чуть ли не демонопоклонниками, что, сам понимаешь, не придает популярности храмам. И все равно не ясно, чем вы мешаете, не убедил меня Астер. Некоторые из ритуалов весьма кровавы, затянулся дымом жрец. Конечно, мы используем только животных, однако люди верят во все, что угодно, только не в правду. Но и это не самое главное. Видишь ли, юный Тейрон, сила жрецов имеет несколько иную природу, чем у магов. Мы слишком зависим от веры людей. Она собирается в статуях спасителей, и мы используем ее в нужных случаях. Так что борьба между храмами имеет всего одну цель — собрать как можно больше прихожан, а это сделать проще всего, уничтожив нас. Нам даже запретили обучать церковных воинов. Тяжелые времена. Столько знаний пропадает впустую, а ведь мы могли сделать город куда безопаснее, но жажда власти ослепляет даже лучших из нас. «Вы довольно откровенны», — откинулся я на спинку кресла. «Старость», — посмеиваясь, ответил и жрец. «Иногда хочется поворчать на жизнь и пожаловаться на несправедливость в этом мире». Я задумался. «Как порой просто объясняется то, что выглядит сложным?» Озаренный внезапной мыслью я спросил. «Вы же говорили о том, что Риндер занимался исследованиями». «У вас нет каких-нибудь книг о его работах?» «Зачем тебе?» — зевнул Астр. «Я интересуюсь прошлым». «Любопытен ты, значит». «Тогда я тебя огорчу. В наших библиотеках почти ничего не осталось», — покачал головой Астр. «Фанатики четверых выгребли все». «И вы так просто отдали?» «Не было выбора». Развел руками Астер. Нас и так едва терпят. Открытого противостояния мы не выдержим. Наверняка что-то припрятали, не поверил я. жрец ухмыльнулся. Ладно, отмахнулся я. Не претендую я на ваши книги. Можете рассказать о прошлых эпохах? Что ты хочешь узнать? Расскажи об эпохе Раскола с чего началась война и кто такие шалоки со жрецом оказалось очень просто общаться я сам не заметил как мы перешли на ты астор раздавил окурок в бронзовой пепелье повисла тишина которую через несколько мгновений нарушил тихий голос жреца несколько тысяч лет назад в мире появился тот кто смог объединить недовольных кар и прорваться на другую сторону бытия. Он призвал Шемов, и те влились в его армию. С помощью короны, артефакта, созданного из остатков магии своего народа, он смог подчинить их и заставил сражаться на своей стороне. Но и на мире коварно. Оно отравило его разум и душу, взамен наделив гигантской силой. Но эта сила выжигала все на своем пути. Зеленеющие долины превращались в пустыни, цветущие леса умирали, а реки становились белыми от мертвой рыбы. Набравшись сил, он начал войну. Так закончилась эпоха расцвета, и наступил раскол. Предводитель Каар получил новое имя. Отныне его прозвали Римон Дракон Востока. — А Семера? — Чем же были заняты они? — не удержался я. — Семера? Ты помнишь, я говорил, что противостояние между Тримурти и Четверкой берет начало в прошлом? Я кивнул. К концу эпохи расцвета мир уже трещал по швам. Тримурти изучали тайны мироздания, отдаляясь от людей. Они погружались в другие планы играли с настолько могущественной магией, что нам и не снилось. Возможно, они хотели завоевать другие миры. Это не нравилось четверым. Почему? Об этом можно лишь догадываться, усмехнулся старик. Четверым хватало того, что они имеют. Они правили в Томиосе и имели все, чего пожелают. Зачем что-то менять? Возможно, маги были ограничены в своем развитии и завидовали более талантливым и амбициозным собратьям. Ведь, несмотря на всю мощь искусства, сфера их деятельности весьма ограничена. <къем> Что-то я отвлекся. Итак, о чем я говорил? Ах, да. В то время Единое Королевство стало не таким уж и единым. Скорее, оно было разделено на провинции. Так вот, пока спасители занимались интригами, дракон Востока поднял голову. Они объединились лишь тогда, когда мир уже полыхал. Все же они были героями. «Оттринуть склоки ради победы над врагом многого стоит», — решил я. «Там было не все так гладко, как ты представляешь», — усмехнулся жрец. «Многие сведения о спасителях не покидают храмы. Людям об этом незачем знать». «Понимаю, кое-что я читал». Например, о том, как Тамерион и Риндер чуть не поубивали друг друга из-за Сальмины. Там еще упоминалась и Алла, но я не понял, при здесь она. Говорят, было много жертв из-за их разборок. «Тогда ты понимаешь, о чем я говорю», — добавила жрец. «И все же они спасли нас. Война длилась сотню лет, пока семеро не пожертвовали собой ради победы». С тех пор Имас и стал закрытым континентом. А что там случилось? Этого юноша я не знаю, рассмеялся жрец. Многие знания утеряны с тех пор. Очень жаль, вздохнул я. Пастор, ты случайно не знаешь, как убить шема? На словах просто, -скрестил пальцы старик. «Если он занял тело человека, разрубить тварь на куски, а сущность поймай в ловушку. Можно просто спалить тело в костре». «Действительно просто», — согласился я. «Если сможешь поймать», — поднял палец вверх жрец. «Но Шамов не видели с окончания восстания Акаар. Вряд ли сейчас один из них бродит по городу». Я промолчал у меня словах Астера в начале разговора, я не стал открываться ему полностью. К может, он меня и не сдаст, но не сомневаюсь, что сможет прикончить меня самостоятельно, узнаю на той твари, что благодаря мне смогла прорваться в наш мир. «А Каар еще живы?» — зевнул я. «Не исключено», — пожал плечами жрец «Из летописи известно, что у них людей могло быть общее потомство». «Может быть, частичка одного из них есть и в тебе», — с улыбкой закончил Астер. «Или в вас», — отмахнулся я. «Может быть», — улыбнулся старик. «Но это всего лишь старые, никому не нужные легенды». Я зевнул. Глаза слепалец, и жрец заметил это. «Отдыхай, Эйрон», — с кряхтением поднялся он из кресла. «Здесь ты в безопасности. Пойду осмотрю храм. А вдруг кто-то еще нуждается в моей помощи?» «Хорошо», — протянул я, сдерживая зевок. Жрец ушел. Я засунул сумку за спину и всмотрелся в огонь. Танец пламени обаюкивал, и я сам не заметил, как провалился во тьму. Проснулся от боли. В спину тыкало что-то жесткое. И я, вытащив сумку, не сразу сообразил, что это кристалл впился в поясницу острыми гранями. Ложив сумку на стол, я растер лицо ладонями, поднялся на ноги и с наслаждением потянулся из стороны в сторону до хруста в суставах. Забросив сумку на плечо, пошел к выходу. Меня никто не остановил. Редкие послушники бросали равнодушные взгляды и проходили мимо. Я вышел в главный зал. Из арочных витражных окон лился свет, озаряя все укромные уголки. Днем статуи триморти потеряли былую таинственность. Сейчас они казались простыми кусками камня. Искусная работа, но не более того. Я уже стоял на пороге, когда меня окликнули. Я обернулся и увидел Астера. «Жрец!» — улыбнулся я, поправляя ремень сумки. «Доброе утро! Спасибо, что приютил!» «Вижу, ты уходишь», — подошел он поближе. «Удачи тебе, юный Тейрон. Пусть трое благоволят тебе». «Надеюсь, будет так, как вы и сказали», — рассмеялся я. «Помощь мне не повредит». «Ты мне понравился», — прищурился старик. «Ты многого добьешься, если не погибнешь, помяни слово. Забегай на огонек, глядишь, и еще чего расскажу». «Обязательно!» — подтвердил я. «До встречи, Астр!» На перекрестке я обернулся. Старый жрец стоял на пороге и провожал меня взглядом. Я помахал рукой и скрылся за поворотом. В городе убирали трупы. Стражники, простые люди стаскивали тела монстров в кучи, откуда их забирали возницы на повозках. Плакали женщины скрипели зубами мужчины, украдкой смахивая скупые слезы. В некоторых местах люди протяжно вылез склонившись над чьими-либо останками. От тоскливого выражения лиц становилось не по себе. Я поскорее проскакивал подобные места. Далеко на западе за внешней стеной поднимался большой столб дыма. Ветер нес хлопья пепла. Воняло горелой плотью. Наконец я не выдержал и остановил прохожего. «Почему так много трупов?» Мужчина охотно ответил мне. Стражники говорят, что в какой-то момент твари взбесились и ринулись в город, не обращая внимания на жителей трущоб. На внешней стене не смогли справиться, и многие из них попали в город, поэтому столько смертей. «Хвала четверым, что отвели беду от моей семьи! Страшная ночь! Ужасные события, ужасные!» «Говорят, монстры бежали так, словно их что-то манило!» иначе вновь культисты зашевелились. «И куда только стража смотрит, и знаешь что?» — доверительно прошептал он. «Ходят слухи, что в этом виновата тримурти «С чего ты взял?» — удивился я. «Так об этом давно известно», — удивился в ответ собеседник. «Все знают, где есть проклятие, жертвоприношение и прочие мерзости» то там обязательно будут три мурти. Вот четверо. Их клирики защищают стены и улицы города, лечат и направляют нас. А что жрецы темных? Сидят в своих храмах и нос они кажут. Тьфу ты! Ясно. Закруглил я разговор. Как легко манипулировать чужим мнением. Со слов Астера я понял, что власти и церковь четверых находятся в союзе, и всеми силами выживают из Антарии и Тримурти. Запретив содержать солдат, они создали у народа впечатление, что они ничего не делают для защиты города, из-за чего прорывы, подобные сегодняшнему, будет легко списать на противников. Удачи, Астер! Надеюсь, ты сумеешь вернуть свое. К сожалению, я не смогу помочь, это твоя битва, а мне, мне нужно идти своим путем. Улочки вывели меня к мастерской, я с трепетом вошел внутрь, поднялся на второй этаж и остановился. «Эй! Я же говорил, что у него все получится!» — взревел Гант и замахал руками. «Дружище! Рад тебя видеть!» «Привет всем!» — улыбнулся я. «Спасибо, Гант». Шантра фыркнула и пренебрежительно посмотрела на меня. «Ты что, не моешься? От тебя воняет, как от бродяги!» И из помойки вылез почти угадала ухмыльнулся я не спеша прошелся по комнате и назло присел рядом с девушкой знаешь тяжелая ночка была мне плевать мрачно ответила она и поднялась с кресла вонючий слабак я же не жалуюсь что от тебя несет псиной немного взбесился ее что ты на меня взъелась «Валя убеилась!» — гагатнул Гант. «Ты мне не нравишься!» — процедила Шантра. «А ты, калека, следи за языком!» Презрительно посмотрев на нас, Шантра вышла из зала. «Гончая сука!» — пожал плечами Гант. «За это мы ее и любим!» «Рада, что ты выжил, Тейрон!» — улыбнулась Лара. «Было бы жаль потерять тебя!» «Вы все знаете?» — приподнял бровь. «Только то, что нужно». Из кабинета Варлока вышел Арам. «Вдруг тебе понадобилась бы помощь? Поэтому ученики сидели здесь всю ночь, ожидая твоего возвращения». «Господин тейран вы сделали все как надо?» «Держи», — вынул я из сумки кристалл. «Он полон». Не стал ходить по городу с накопителем и сразу направился к вам. «Отлично!» — улыбнулся Арам, взяв накопитель. «Отдыхайте, господин Тейрон, и приходите на закате. Не будем тянуть с ритуалом». «Так быстро?» — удивился я. «А чего ждать?» — недоумевающе посмотрел на меня Арам. «Ритуал инициации подготовлен, приборы в наличии». «Осталось дождаться Варлока». «В таком случае до вечера», — выдохнул я. «Приведу себя в порядок». «Не опаздывайте», — напутствовал Арам. «После инициации нас ждет серьезный разговор. Ступайте». «Идем, Тей», — позвал меня Гант. «Умоешься и забежим в бордель. Бывает, после инициации пропадает мужская сила». «Так что, лови момент!» «Что? Что он сказал?» «Да шучу я!» — расхохотался Гант. «Ну и рожа у тебя была!» Он вновь заржал, как юный жеребец. «Ну, у тебя и шуточки!» — кашлянул я. «Идем. Мне срочно нужно в купальню». «Пойдем!» — посмеиваясь согласился Гант. «Лара, ты с нами?» «Еще чего!» — фыркнула девушка. «Бордели — это без меня!» «Многое теряешь!» — пожал плечами Гант. «Вдруг тебе понравится!» За воротами мастерской я остановился, дожидаясь Ганта. «Сегодня вечером инициация. Может, Варлок раскроет свои карты и скажет, что ему от меня нужно?»